Синий шарик и последняя коробочка с Оливье. Психо неврологический диспансер в новогодние праздники. Место невыносимо унылое. Здоровые люди, которым только справку получить на работу, для вождения, на оружие. 31 д е декабря в шесть вечера сюда не заглядывают. У них есть дела поинтереснее. Зато те. Кому надо обновить рецепты перед долгими каникулами. Покорно сидят в очереди. Лица у них мрачные, одежда серая, а в глазах печаль. Кто-то навсегда привязан к этому мрачному месту. У них серьезные проблемы, и таблетки надо пить пожизненно. Кто-то еще надеется избавиться от временных напастей, депрессий, тревожных расстройств. и прочих не самых тяжелых по сравнению с теми, что у первых неприятностей. Но и они не слишком радуются. Если организм решил, что больше ты серотонина, дофамина и остальных гормонов, отвечающих за счастье и радость жизни, не заслуживаешь, то как бы н и хотелось, новогоднего настроения у тебя не случится. И даже елочка в холле, наряженная сотрудниками, облезлая, пластиковая. украшенная старыми еще советскими игрушками не развлекает, хотя и напоминает о детстве. У моих бабушки с дедушкой такая же была. Даже царица полей кукуруза на п р и щ е п о ч к е точь в точь как та, что спрятана у меня на антресолях в старой коробке, набитой ватой. Там же лежит Дед Мороз из папье-маше, суровый, с посохом. Я не стала ничего доставать в этом году, не хочется. У меня тоже недостаток радости в организме, а самое печальное, что нет никакого желания эту радость добывать. На улице заметало, м е л к и й кулки снег л е т е л в лицо острыми стрелами, царапая кожу. Я укуталась в шарф по самые глаза, но это мало помогало. На остановке автобуса было пусто, наверное, недавно ушел. Теперь полчаса ждать. Больше отсюда ничего не ходит. Справа от меня убегала пустынная, освещенная тускло оранжевыми фонарями дорога к еще более черному на фоне вечерней темноты лесу. Слева тянулся унылый серый забор. И ни одной живой души. После короткого, но яркого свидания с горячим психиатром у меня осталось ощущение, что я побывала на берегу океана. Где загорелые спасатели с прокаченным прессом, з у б о с к а л я т с красотками в белых купальниках. Шумит прибой, и светит яркое тропическое солнце. А теперь меня снова порталом выкинуло в московскую промзону в минус двадцать, и обратно не пускают. Даже если бы у меня не было депрессии, она бы сейчас непременно началась. Автобус с ж а л и л с я и пришел через десять минут. Правда, я окончательно успела замерзнуть. Внутри воняло бензином и выхлопными газами, словно у нас тут не двадцатые годы двадцать первого века, а восьмидесятые в деревне. Старенький пазик ковыляет к станции электричек. Дачники сидят на мешках с картошкой, и разбитая дорога вытряхивает всю душу. От запаха з а т о ш н и л о но не на мороз же выскакивать. Может и не от запаха. Может тоже побочки от таблеток. В аптеке у метро, которая уже закрывалась, нужного лекарства не было. Аптекарша с подозрением изучила рецепт, даже печать зачем-то потёрла наслюнявленным пальцем, и обведя меня презрительным взглядом, сказала, что у них такого нет. Не первый раз уже, кстати, я сталкивалась с тем, что в аптеках к моим лекарствам относятся так, будто это страшные наркотики. А я совсем маргинальная женщина, распытаюсь их купить. При этом молодые парни, покупающие упаковки шприцов, такой реакции никогда не вызывали. Я потащилась в метро, надеясь еще успеть застать открытый елочный базар и купить хотя бы одно из прописанных психиатром лекарств. Самую облезлу ю елочку, пожалуйста, и полкило новогоднего настроения на сдачу. Но, увы. На том месте, где еще с утра укутанные по брови бодрые продавцы, деловито измеряли елки, отсчитывали деньги и упаковывали разлапистых к р а с а в и ц в сетки, чтобы удобнее было нести, уже никого не было. И елок не было. Только валялись втоптанные в снег сломанные ветки. Ну вот. Глупость, конечно, но почему-то я ужасно расстроилась до слез. Я взрослая девочка. Мне почти тридцать лет, и в Деда Мороза я давно не верю. Но в новогоднее чудо еще немножко, да. Поэтому где-то в глубине души после слов Максима Игоревича про обязательную радость я надеялась, что вместе с елочкой принесу в дом и надежду на перемены к лучшему. Я подняла одну веточку, показалось, что она самая целая, но она развалилась у меня в руках. Подняла другую, иголки на ней были раздавлены в кашу. Третья осыпалась. Я бросила ее обратно в снег и почувствовала, как против моей воли горячие слезы копятся в уголках глаз. Вроде и понятно, головой, что эта болезнь за меня плачет и грустит, что я не виновата, что никакой трагедии нет. А все равно печальный кажется, что я самая несчастная в мире. прямо сейчас здесь на этом покинутом е л о ч н о м базаре одна в темноте я так по тебе скучаю прошептала я в груди разливался холод одиночества так скучаю три года прошло как мы расстались с бывшим а я все еще думал о нем особенно в такие моменты как сейчас Когда кажется, что я бы потерпела, и то, что он меня постоянно ш п ы н я л и то, что п о п р е к а л внешностью, презирал все мои увлечения, танцевал на вечеринках со всеми, кроме меня. Потерпела бы, лишь бы не быть одной в эту новогоднюю ночь, лишь бы кто-нибудь теплый обнимал меня. Я сама его бросила, сама, дура. особенно дура, что плачу тут, уткнувшись в шаткую деревянную ограду, и слезы замерзают на щеках, прихваченные морозом. Он сейчас, наверняка, счастлив с кем-нибудь, режет салатики, наряжается, смотрит иронию судьбы по телеку. Только я одна, гордая и несчастная. Возвращаться домой, где темно и пусто, и даже с а м ы й парши в о й гирлянды не в е с и т на окне? хотелось меньше всего на свете. Поэтому я пошла бродить по улицам. Редко-редко в каких окнах не горел свет. В основном везде были яркие огоньки, наряженные елочки или веселые люди, суетящиеся на кухне. На улицах тоже было полно народу. Кто-то докупал, как всегда, забытый горошек или свежий хлеб. Кто-то в последнюю минуту пытался успеть найти подарок. А компании подростков испытывали хлопушки и фейерверки, чтобы выбрать для полуночи самые лучшие. Я забегала в магазины погреться и послушно натягивала улыбку, отвечая на пожелания с наступающим, радостным, в а с т о ж е Но и они начали закрываться один за другим. Пора было домой в свое темное одиночество. Даже шампанского у меня нет. Лекарства несовместимы с алкоголем. За Оливье я успела в последний момент, за пять минут до закрытия супермаркета. Выгребла пару пластиковых коробочек с полупустой полки. Оставался только самый дешевый с колбасой и морковки больше половины. Где ж в ы раньше были? Развела руками продавщица. Все кончилось уже. Народ запасается, как перед ядерной зимой. Это ведь уже не болезнь, виновата, да? Просто не везет. Или сама дура, как всегда. На выходе я задержалась рядом с маленьким магазинчиком, где продавались новогодние украшения. Елки нет, гирлянд нет, настроение нет. Но пусть будет хотя бы один елочный шарик, правильно? Вот этот. Указала я на голубой с белыми снежными узорами. красивой и дорогой собака несла его в ладонях, боясь поскользнуться и разбить хрупкое новогоднее настроение на сверкающие осколки, х л ю п а л а носом, стирала иниз замерзших ресниц и снова плакала. В этом маленьком синем шарике для меня почему-то в этот момент сосредоточилась вся надежда на то, что следующий год будет лучше, чем этот и прошлый и по за прошлый. Дома растерялась. Куда его вешать-то, если елки нет? Не на люстру же. Попыталась пристроить на книжную полку, но он скатывался. Попробовала положить красиво в вазочку на кухне, но одинокий шарик выглядел слишком печально. В итоге, не найдя лучшего места, повесила на крючок для одежды в прихожей. Ты м о ё новогоднее настроение. сказала я шарику. Кроме тебя больше некому его создать. Чувствуй свою ответственность. Он-то, наверное, надеялся, что попадет на высокую пушистую елочку к своим собратьям. Будет радовать гостей, которые нарядили ее еще в середине декабря и разберут к концу января. Может быть, его даже потрогала бы лапкой какая-нибудь ш л о в л и в а я кошка, а может, разбили бы расшалившиеся дети. Лучшая смерть для шарика. Не то, что висеть в прихожей у одинокой женщины почти тридцати лет. Я последний раз посмотрела на ответственный шарик, потянулась выключить свет, и тут раздался звонок в дверь. Ой, кто это? Соседи? Заблудившиеся чужие гости? Продавцы картошки пытаются в последние часы года сделать план. Я поднялась на цыпочки и заглянула в глазок. На лестнице стоял дед Мороз.